Глава 77. Дорогами революции. 1977. Сент-Бриджит. Воскресший Ленин не сводит с нее глаз. Мариамма не в силах двинуться с места. Она смотрит, как Дигби разрезает повязки, фиксировавшие голову Ленина, невозмутимо беседуя с ним, как будто они встретились где-нибудь в клубе. — Я Дигби Килгур. Мы виделись с вами утром, но сомневаюсь, что вы об этом помните. Морями на миг кажется, что они сейчас пожмут друг другу руки, как Стэнли и Ливингстон. Вполне уместный жест. Их прошлая встреча уже вошла в легенды. Ленин погрозил доктору кулаком, а доктор Килгур отправил бунтаря обратно в матку при помощи тлеющего кончика сигары. «Вы не в поместье, а в лепрозории сент бриджит Ленин заметно встревожился. «Здесь вы в безопасности. Нам пришлось тайно вывести вас из садов Гвендолин. Там слишком опасно». Правая рука Ленина медленно всплывает к голове. «Осторожно!» — предостерегает Дигби. «У вас там шрам». Дигби смотрит на Мариамму, как бы приглашая. «Ваша очередь!» «Как твоя голова?» — спрашивает она. Боже! Неужели это мои первые слова, обращенные к единственному возлюбленному после пяти лет разлуки? Как твоя голова, после того, как я просверлила дырку в твоем черепе и воткнула иголку тебе в мозги? Краска заливает ее лицо. В детстве никто, кроме Ленина, не мог заставить ее так краснеть. «Голова нормальна», — отвечает он. «Я помню...» Врачи напряженно ждут продолжения. Птичка портной за окном чирикает «Давай, давай, давай, давай!» Мариамма затаила дыхание. «Я помню, у меня очень долго болела голова. Он вымучивает каждое слово по-английски. Давно не было практики. Если я кашлял или чихал, голова взрывалась». Из меня как будто выдавливали жизнь. Речь становится все свободнее. У меня были судороги. Часто. Каждый день. У нас имелись капсулы с цианидом, и я уже готов был принять свою, но потом подумал... Опять пауза, как радио, теряющее волну. «Где это было?» — уточняет Дигби. Ленин роется под подолом своего мунду, Дигби помогает, извлекая рулончик рупий, стянутых резинкой, и маленький грязный полиэтиленовый сверток. «Доктор», — обращается Ленин к Дигби, — «мама рассказала, что вы помогли ей, когда она больше всего в вас нуждалась. Вы предотвратили мое преждевременное появление в этом мире, а теперь вы предотвратили мой уход». Дигби смеется. Оба раза — преждевременные попытки. Но поверьте, если бы я не отыскал Мариамму, цаонит вам не понадобился бы». На этих словах внутри у Мариаммы что-то лопается. Несколькими часами позже, и она приехала бы к трупу, а не к этому разумному рассудительному существу, к этому человеку, которого, несмотря ни на что, она любит. Мариамма тяжело опирается на стол. Стревоженный Дигби подтаскивает табуретку. Рука Ленина тянется к ее руке. Из-за лицевого пореза улыбка у него кривая, но любовь, нежность и участие в его глазах — все это настоящий прежний Ленин. Она не хочет больше быть для него врачом, но они еще не закончили. Марьямма берет себя в руки. «Интересно». А почему он не спрашивает, как они справились с его головной болью? «Ленин?» Он кажется таким беззащитным. Лоб исчерчен маркером, на голове зашитая рана. У тебя опухоль, акустическая невринома. Она повышает давление. «Мне очень жаль твоего отца, Мариамма», — перебивает он. «Я читал в газетах. Недуг. Я так горжусь тобой». «Ты удалила мою опухоль?» Ей больно видеть, как надежда гаснет в его глазах, когда она отрицательно качает головой. Хирургической ручкой она показывает на листе бумаги, что происходит у него внутри. И когда мы ввели иглу, жидкость хлынула наружу. Ты очнулся. Но это лишь выиграло нам немного времени. В глазах у него вспыхивает игривый огонек, а потом Ленин смеется, отчего неподвижность половины лица становится заметнее и смех больше похож на злобный рык. Приходится старательно смотреть только на правую часть лица. — Мариамае, Майе, — влюбленно тянет он, — доктор мой, помнишь, как однажды в детстве ты сказала, что в голове у меня определенно что-то не в порядке? И когда-нибудь ты обязательно это починишь. Они были тогда в церкви. Ленин поймал ее взгляд, когда она стояла на женской половине. А потом, не меняя выражения лица, он выпустил струйку слюны из уголка рта. Мариамма не смогла сдержаться и хихикнула. Большая аммачи дернула ее за ухо. — Я сказала, что однажды проломлю тебе башку и вытащу оттуда дьявола. «И ты так и сделала!» Дигби возвращает их в реальность. «Ленин, вы понимаете, что опухоль никуда не делась? Мы смогли лишь временно снизить давление вокруг нее». Он смотрит на Мариаму, ища поддержки. Но давление опять начнет расти. «Иголку в мозг?» — хмыкает Ленин. «Но я ничего не чувствовал». «Удивительно, не правда ли?» — говорит Дигби. — Можно тыкать прямо в мозг, и вы не почувствуете боли. Однако стоит наступить на гвоздь, и мозг тут же укажет вам, где болит. Если, конечно, вы не один из здешних пациентов, которые ничего не чувствуют и потому сильно калечатся. — Ленин, — продолжает Мариамма, — надо срочно удалить опухоль. Но здесь мы не можем этого сделать. Она прижимает руку к груди. Нужно отвезти тебя в Виллуру. У них есть опыт подобных операций. Она видит, как беглый преступник мысленно просчитывает пути побега. Почему нельзя здесь? Я доверяю тебе. Я хотела бы помочь, но не умею. Пока. В Виллуру? Они быстро выяснят, кто я такой. Но с удаленной опухолью ты будешь жить. «Жить полноценной жизнью!» Он молчит и отстраняется все дальше, как будто собирается с духом, готовясь умереть. «Ленин!» — мягко обращается к нему Дигби. «О чем вы думаете?» «Я думаю...» Ленин старается не смотреть Дигби в глаза. Он как будто внезапно сильно устал. «Так есть хочется, что сил нет думать!» «Святые угодники, но мы и врачи. Вы, наверное, умираете от голода. И этой юной леди тоже не помешает чашка чаю». На Мариамму внезапно навалилась страшная тяжесть, словно потолок лег на плечи. Ей срочно нужен свежий воздух. За дверью сидит на корточках кромбель. При виде Мариаммы он улыбается, потом улыбка пропадает, он вскакивает на ноги, бросается к ней. «Что опять?» — недоумевает она. «И почему земля так странно наклонилась?» Она лежит в кресле, ноги вытянуты на кушетке. Сверху наброшена шелковая шаль, рядом чай, вода и печенье. Мряма смутно припоминает, как Кромвель нес ее на руках, как встрепенулась, оказавшись в горизонтальном положении, когда встревоженный Дикбис склонился над ней — настаивая, что она должна отдохнуть. Мариамма сказала, что прикроет глаза только на пять минут. Должно быть, она уснула. Понятия не имеет, надолго ли. Она с жадностью ест и пьет. Приютившее ее убежище, прохладный, с низким потолком кабинет, устланный ковром, со встроенными в стену книжными шкафами, обрамляющими даже дверь и окна. Здесь уютно и спокойно. Тяжелые портьеры на французских окнах, выходящих на небольшой прямоугольник лужайки, окаемленный разноцветными розовыми кустами. Сад огорожен чистоколом с прорезанной в дальней стороне калиткой. Наверное, это лужайка — убежище Дигби, место, где можно посидеть на солнышке с книжкой. Она выглядывает в окно, очарованное идеально ровными краями газона, аккуратно подстриженными кустами. Это похоже на открытку с крошечными полисадниками перед английскими домами. Огороженные клочки земли слишком малы для садоводческих амбиций владельцев, но все равно милы и уютны. Между книжными полками попадаются небольшие ниши с фотографиями. Марьяму заинтересовала элегантная серебряная рамка, в которую заключено черно-белое изображение белого мальчика в чулках до колен, шортах, галстуке и свитере с треугольным вырезом. В бровях, глазах безошибочно угадываются черты взрослого Дигби. Застенчивая улыбка мальчика, смотрящего в камеру, не может скрыть его волнение. Наверное, первый день в школе. Красивая женщина в юбке, Улыбаясь, присела рядом с ним, положила руку ему на плечо. Должно быть, мать Дигби. У нее молодое, но усталое лицо, а в темных волосах уже виднеется седина. Но на мгновение, пока щелкает затвор фотоаппарата, она собрала все лучшее в себе, как опытный актер, когда поднимается занавес, и результат просто оглушительный. Она красива, как кинозвезда, и манеры подстать внешности. В другой нише фотография без рамки. Огромный бородатый белый мужчина в окружении прокаженных. Он обнимает их за плечи, как тренер свою команду. То же самое лицо она видела на портрете маслом, висящем в портике сент бриджет «Должно быть, это Руни Орквист». Мариамма помнит это имя на форзаце старого маминого издания «Анатомии Грея». Эта книга принадлежала ему, хотя и была подписана от имени Дигби. Идеальный подарок для юной целеустремленной художницы. Мариамма была настолько занята Ленином, что они с Дигби так и не поговорили о том, что их соединяет. «Ленин!» Она торопливо допивает чай не время предаваться воспоминаниям. Мариамма умывается, все еще удивляясь, как устроены человеческие связи в этом мире, невидимые или позабытые, но они существуют, соединяя их, как река соединяет людей, живущих выше по течению, с теми, кто живет ниже, и неважно, знают они об этом или нет. Тетанатхаус где-то поблизости, пусть дядя и давно продал его. Руни был крестным отцом Элси, а Филиппас бывал здесь еще школьником. Выйдя из комнаты, она видит в коридоре Дигби. Да, все та же детская тень тревоги, искренность, сосредоточенность и даже улыбка остались прежними на лице этого пожилого человека, и он так трогательно о ней заботится. «Чай и печенье творят чудеса», — радостно сообщает Мариамма. «Я в порядке». Ему явно становится спокойнее. «Дигби, фотография в вашем кабинете. Это ведь Руни, да? И он же в фойе?» Дигби кивает. «Его имя есть на маминой книге «Анатомия Грея», а вы написали посвящение. Эта книга всю жизнь со мной. Она мой талисман». Дигби тронут, почти растроган, Он как будто хочет что-то сказать, но не решается, и вместо этого предлагает руку Мариамме, чуть согнув в локте, жестом настолько старомодным и европейским, что она с трудом сдерживает смех. Она берет его под руку, и почему-то это кажется самой естественной вещью на свете. В молчании они возвращаются к Ленину, проходя через прохладный тенистый клуатр кирпичные арки которого создают впечатление средневекового монастыря. Брусчатка под ногами окаемлена пробившимся в щели мхом, в прохладном уголке стоит, прислонившись к колонне прокаженная. Она настолько неподвижна, что сначала Марьямма принимает ее за статую, пока край ее сари, накинутого на голову, не шевельнул ветерок. Женщина чуть склоняется ухом в сторону их шагов, как делают незрячие люди. Мариамма невольно вздрагивает. Не от гротескных черт женщины, но от того, что фигура, которую она считала безжизненной, вдруг ожила. Когда закончится этот кошмар с Лениным, она напишет умером масами и про липрозорий, и про его живых пациентов, совсем не похожих напокоющиеся в формалине человеческие останки, с которыми она работала. Ей хочется рассказать Дигби про Уму и их общий интерес к заболеванию, которому он посвятил жизнь, приговорив себя к пожизненному заключению. Случайное поручение Умы подвело ее к поиску причин недуга, к Ленину. Впрочем, подобным мыслям сейчас не время, есть гораздо более насущные вопросы для обсуждения. Дигби, я полагаю, что недуг вызывает более серьезные нарушения, чем обычная акустическая невринома. Согласно моей идее, он воздействует на характеристики личности, делая людей более эксцентричными. Именно заболевание порождает в Ленине безрассудство, опрометчивый выбор пути и его нынешнее упрямство. «Что ж, неплохой аргумент для суда, если он сдастся», — соглашается Дигби. «Могут скостить ему тюремный срок». «Я слышала, что одну женщину из наксолитов приговорили к пожизненному», — добавляет Мариамма, — «и выпустили через семь лет». «Удивительно, куда может завести разум. Она уже не думает, что больше никогда не увидит Ленина» а наоборот, планирует будущее. Ты слишком забегаешь вперед. Дигби, а что, если Ленин не пожелает сдаться или поехать в Виллуру? Тогда убедите его. Вы должны убедить. Он выпускает ее руку. Я оставляю вас наедине. Ленин опять в той комнате, где она увидела его в первый раз. Опять сидит в кровати, обложенной подушками, и, кажется, дремлет. Когда Мариамма садится на стул, Ленин открывает глаза. «Мариамма!» — улыбается он. Понимает печенье из пачки, лежащей рядом, ломает его пополам. И если мы откусим одновременно, то обретем суперсилу. Как чародей Мандрейк. Помнишь? Один кусочек, и где-то в галактике, если мы двое. Жестом священника он чертит половинкой печенья крест в воздухе над ее головой, но она перехватывает его руку и невольно смеется. Это было в комиксе «Фантом» Макку, не в Мандрейке. Она вернула его к жизни, чтобы назвать идиотом. «Ленин, у нас мало времени. Ты опять потеряешь сознание, ты это понимаешь? Пожалуйста, позволь отвести тебя в Виллуру. Кривая улыбка гаснет. «Какая жалость, сестренка!» — отвернувшись, говорит он. «Долгие пять лет, как будто все сорок. Ничего не изменилось ни для одеваси, ни для Пулаяр. А мы с тобой. Какой же я был дурак! Как слеп я был!» Мряму охватывает глубокая печаль и жалость к нему. Ним обоим, узкий зон солнечного луча пронизывает листву, касается кровати. Бог, который никогда не вмешивается в крушение поезда, или если человек тонет, любит вглядываться в свой гуманитарный эксперимент в такие вот моменты подведения итогов, озаряя сцену отчасти небесным светом. Мрямо нетерпеливо ждет ответа Ленина. Мариамма, когда все кончено, когда жизнь почти на исходе, что бы тебе хотелось вспомнить? Она вспоминает их единственную ночь в Махабалипурам. Она нашла его в тот момент, когда уже потеряла из-за обреченного на провал дела, и вот все повторяется вновь найти, чтобы потерять. Она ничего не отвечает, лишь крепко держит за руку. «А ты что хочешь запомнить, Ленин?» Он отвечает, не задумываясь. «Вот это, здесь, сейчас. Солнце на твоем лице. Твои глаза сегодня больше голубые, чем серые. Я хочу помнить эту комнату, остатки печенья во рту. Зачем ждать, пока мир покажет что-то получше?» Он как будто прощается. Темное облачко скользит по лицу, дыхание учащается, на лбу блестят капли пота. Ленин, умоляю тебя, давай поедем в Виллуру. Пускай опухоль удалят, а там будь что будет. Придется сдаться и принять последствия своего шага. Но только живи, живи ради меня. Не заставляй меня смотреть, как ты умираешь. Мариамма, это не выход. Я все равно умру. Полицейские прикончат меня. Опухоль там или не опухоль. Он начинает запинаться, глаза блуждают, взгляд мутнеет и с трудом фокусируется. Она видит, как пелена опускается, голос едва слышен. Я рад, что ты воткнула иглу мне в голову. Я смог увидеть тебя еще раз, прикоснуться к тебе, услышать тебя. «Мариамма, ты же знаешь, правда? Ты знаешь, что я чувствую к тебе». Тело напрягается, глаза закатываются в одну сторону. Она зовет Дигби, но тот уже рядом, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ленин забился в жестокой судороге, сотрясая кровать. Постепенно приступ стихает. «Он сказал, чего хочет?» — спрашивает Дигби. Мариамма предпочитает не отвечать на вопрос, чтобы не лгать. Мы везем его в Виллуру. Во времена всеобщей лжи говорить правду — это уже революционный акт. Но это ее личная правда. Ее революция ради Ленина и ради себя самой. Да здравствует революция. Разбитая машина, за рулем которой сидит Кромвель, Несется к Виллуру, подпрыгивая на ухабах и петляя посужающиеся от побережья до побережья Талии Индии. Дигби не смог поехать с ними и был очень огорчен. Мариамма хотела, чтобы он был рядом, но не решилась спрашивать о причинах. Она сидит в полоборота, регулярно проверяя, как там Ленин, но тот в постэпилептическом ступоре, либо так, Либо жидкость опять начала собираться в желудочках. Они едут на север до Тричура, потом поворачивают на восток, поднимаются на перевал Полгад в западных Гхатах, а потом спускаются в долину в Каембатуре. Три часа в пути, шея затекла, вывернутая назад. Мариамма задремала, а когда очнулась, Ленин внимательно смотрел на нее, как будто это он сиделка, а она пациент которого спешно везут на операцию. Марьяма не успела обдумать, как скажет Ленину, что его везут в Виллуру против воли. Была уверена, что это еще не скоро, возможно, после операции, то есть если он переживет поездку, не говоря уже об операции. Что же теперь сказать? Я хотела, чтобы ты жил, и неважно, что ты сам об этом думаешь. Ленин явно потешается видя виде ее замешательства. Ну, давай, скажи, выпаливает она, скажи, что я потащила тебя в Виллуру насильно! Все в порядке, Марьям. Не нужно ничего говорить. Кромвель, объяснил. Пожалуйста, улыбается в заднее зеркало Кромвель и добавляет. Еще два часа, может, меньше. Она смотрит в окно. Сквозь облака проглядывает луна, освещая пустынный, изрытый пейзаж. Похоже, они приземлились в лунном кратере. Окружающий мир и двое мужчин в автомобиле тихи и умиротворённы. И только одна мряма, взвинчена. Она готова придушить их обоих. Ленин дотягивается до ее руки. Кромвель говорит, что мы разговаривали только этим утром, а мне кажется, что прошло много месяцев. И все это время я обдумывал наш разговор, твои последние слова. То есть я размышлял об этом неделями. Рука непроизвольно тянется к колбу, касается повязки. И я принял решение еще до того, как очнулся здесь в машине. Если я готов был умереть ради того, во что даже не верю, то, конечно же, я должен хотеть жить ради того единственного, во что я верю безоговорочно. Марьямма боится дышать. И что же это? Ты уже должна бы догадаться. Несколько бродячих псов на улицах маленького провинциального городка. Они в Виллуру. До рассвета остается еще несколько часов, когда они въезжают в ворота больницы христианского медицинского колледжа. Их ждут. Интерны и сестры уже роятся вокруг Ленина, подбегает регистратор нейрохирургии, подробно расспрашивает Мариамму. Он назначает ударную дозу противосудорожного и запрещает Ленину принимать что-либо через рот. На рассвете Ленина увозят на анализы. Кромвель спит в машине, когда Мариамма возвращается к нему, чтобы уговорить поехать обратно. Нет никакого смысла оставаться. Он неохотно подчиняется. Потом Мариамма звонит Дигби. Он с облегчением вздыхает, узнав, что они благополучно добрались. «Знаете», — говорит он, — «мне кажется, было бы неплохо позвонить редактору Монорамы. Расскажите ему, что происходит. Если они напишут, что Ленин имеет отношение к вашей семье, вашему отцу, истории с недугом...» Возможно, для полиции это станет сигналом, что его нельзя пока трогать. Кстати, в Вилуру знают, кто их пациент. Я рассказал. Они обязаны будут сообщить полиции Мадраса, а те непременно проинформируют своих коллег в Керале. Закончив разговор с Дигби, Мариамма тут же набирает номер монорамы. Ленин возвращается после анализов с выбритой головой и засыпает. И Мариамма тоже на стуле возле его кровати. В полдень появляется команда нейрохирургов, на этот раз во главе с заведующим, тихим, немногословным мужчиной с добрыми умными глазами за стеклами очков без оправы. Он в хирургическом костюме, вежливо кивает Мариамме, пока старший регистратор в полголоса излагает историю болезни Ленина и результаты анализов. Мрямма теряет дар речи перед будущим боссом, а тот осматривает Ленина быстро, но тщательно. «Вы приехали очень вовремя», — говорит он. «Мы обсудили ваш случай с нашими неврологами и решили отложить сегодняшнюю плановую операцию. Будем оперировать немедленно, нет смысла ждать». И давайте молиться о счастливом исходе. Приходят санитары забрать Ленина. Все происходит так быстро. Мариамма не представляла, что такое бывает. Ей остается только поцеловать Ленина в щеку. Все будет хорошо, Мариамма. Не волнуйся, — говорит он. На свете нет ничего более пустого, чем больничная койка, на которую может не вернуться любимый человек. Мариамма без сил падает на стул, закрывает лицо руками. Женщина, ухаживающая за своим сыном на соседней кровати, подходит утешить. К удивлению Мариаммы к ней подходит и медсестра, садится рядом и молится вслух. В этом учреждении вера — это нечто конкретное, а не абстракция. После смерти отца Мариамма отвернулась от религии, утратила веру. Но она закрывает глаза, пока медсестра произносит слова молитвы. Ленину сейчас пригодится любая помощь. А теперь нужно ждать. Три часа, потом четыре. Ожидание мучительно. Все, что она может, беспомощно смотреть на часы и вскидывать голову, когда кто-нибудь входит в палату. А потом за ней приходит посыльный. Шеф хочет ее видеть. Больше он ничего не знает. Они идут по коридорам, вверх по лестнице, в голове туман. Марьяму проводят в большой зал позади хирургических боксов, где ее ждет шеф. Он спокойно сидит на скамейке. Маска свисает у него с одного уха. Он приветственно похлопывает по скамье рядом с собой. «С ним все хорошо». Мы сумели удалить опухоль почти полностью. Пришлось оставить небольшую капсулу. Уж очень опасно, она там прилегает. Лицевой нерв может восстановиться, а может и нет. Но я надеюсь на лучшее. Его улыбка успокаивает даже больше, чем слова. Моряму захлестывает волна облегчения, и слезы льются из глаз. Доктор терпеливо ждет. «Благодарю вас. Простите». Лепечет она, вытирая слезы. Не могу справиться с чувствами. Все время думаю об отце и о дедушке. И о многих своих родственниках, которые даже не знали, что с ними такое. Впервые в моей семье человек, который страдал от этой болезни, вылечился. Доктор слушает, кивает, ждет. Убедившись, что Мариамма закончила, он тихо произносит. Я прочел материалы, которые вы прислали вместе со своим заявлением. Это заставило меня задуматься, сколько пациентов с акустическими невриномами, которые прошли через наши руки за много лет, могли происходить из таких семей, как ваша. Отныне мы будем больше внимания уделять семейной истории. Отличная работа. Спасибо. Для меня большая честь оказаться здесь признается она то что вы сделали удалить такую опухоль в таком тесном пространстве это невозможно чудо доктор улыбается мы верим что действуем не в одиночку и кивает в сторону большой фрески на стене напротив на фреске изображены хирурги в масках и халатах в сиянии хирургического светильника склонившиеся над пациентом а из тени за ними наблюдают другие персонажи. Один из них — Иисус. Рука его лежит на плече у хирурга. Мариамма потрясена. Как бы ей хотелось обладать такой же верой! Мы гордимся, что можем делать практически все, что делают в ведущих мировых центрах, но за гораздо меньшую плату. Однако операция, которую мы только что провели — изъяли фрагмент черепа чуть выше линии роста волос, отодвинули в сторону мозжечок. В общем, откровенно говоря, грубовато по сравнению с другой операцией по поводу невриномы слухового нерва, которую сейчас проводят только в двух или трех медицинских центрах в мире. Методику разработал хирург-отоларинголог Уильям Хаус. Он сначала был дантистом, а потом стал хирургом. Он начал использовать стоматологический бор, чтобы добраться до внутреннего уха, костного лабиринта, и понял, что, углубляя этот тоннель, может получить доступ к акустической невриноме. Это блестящее решение, но невероятно сложное, если не понимаешь, что делаешь. Мариамма уже читала о новой методике, но не перебивает шефа, чтобы не показаться всезнайкой. Вот это нам надо освоить здесь. Понадобится операционный микроскоп, бормашина, ирригатор и прочие инструменты, которые он применяет в данной операции. Но более всего нужна специальная подготовка. Много часов практики рассечения височной кости на трупах, пока не научимся. В настоящий момент только доктор Хаус и несколько хирургов, которых он подготовил, осуществляют эту операцию. Со временем я хотел бы отправить к нему на обучение кого-нибудь из наших специалистов. Он улыбается. Кто знает, может, у Господа были такие планы именно на вас, Мариамма? Посмотрим. Давайте молиться об этом. Большой Аммачи понравился бы этот мужчина а уж от его слов она пришла бы в восторг. Господь ответил на молитвы бабушки «Исцелить недуг или послать того, кто может исцелить?» «Кстати, шеф встает. Ко мне обратился старший инспектор Раджан из местного полицейского управления. Я пообещал ему, что Ленин никуда отсюда не денется». Надеюсь, вы поможете мне сдержать слово.